Глава вторая. Утро выдалось солнечным. О вчерашнем снегопаде напоминали только огромные сугробы вдоль ограды, до да пышные шапки снега, укрывшие резные наличники и колышки забора. Я выглянула из синей, поёжилась и поплотнее запахнула пуховик. Холодно. Сосульки, свисающие с крыши, ярко, словно насмехаясь, сверкнули в лучах солнца. «Ну да, устойчивой меня не назовёшь». Ненавижу, когда приходится кутаться в сто одежек, и когда ноги мерзнут тоже. То ли дело лето: короткие ночи, длинные дни, тепло и никакой тебе аллергии со слезящимися глазами и покрасневшими щеками. Я натянула варежки, перехватила поудобнее сумку и решительно направилась к калитке. Хватит мечтать. До лета осталось всего ничего, каких-то полгода. А потом длинные дни, короткие ночи, тепло красота Снег весело скрипел под сапожками. В душе зрело предвкушение чего-то особенного. Нового. Того, что полностью перевернет и изменит жизнь. Хотя она и так уже изменилась. Я оглянулась на свой домик. Вот она, главная перемена. А ведь наверняка будут и другие. Может, и личная жизнь наладится. Калитка захлопнулась за моей спиной. С забора посыпалась белая снежная крошка. И я решительно потопала вперед по пустой и безлюдной улице. Странно, кстати. Если бы не дымок, поднимающийся над трубами домов, то поселок казался бы вымершим. Настолько здесь было тихо. Ни людей, ни собак, ни вездесущих кошек. Нет, ладно бы кошки. Они, как и я, не жалуют холод. Но собаки-то где? Эти голосистые охранники просто обязаны быть в каждой поселковой усадьбе. Стоять на страже, так сказать. Прошла уже с десяток домов и никто меня не облаял. Невозможное дело для деревни. Я вертела головой, рассматривая огромные особняки. Вчерашнее впечатление, что в Волчьем Логе живут одни богачи, усиливалось с каждым шагом. Кованые заборы, живые изгороди и туй, тщательно очищенные от снега каменные дорожки, ведущие к двух, а то и трехэтажным домам. Гаражи с автоматическими воротами. По всей улице только один домик выглядел более-менее скромным. Тот, что стоял напротив моего. Невысокий, основательный, с большими широкими окнами и длинным рядом самшита, закрывающего железную ограду. Он казался совершенно обычным, и это немного вдохновляло. Похоже, там живут простые люди, а вовсе не какие-то олигархи. За всеми этими рассуждениями я не заметила, как отошла на приличное расстояние и добралась до перекрестка. Справа светилась вывеска супермаркета, слева – зеленый крест аптеки. А прямо по курсу виднелась небольшая площадь, на которой стоял заснеженный памятник. Я замерла, разглядывая окрестности. Улицы влоги ровные, прямые, широкие. И тротуары просторные. Так и не скажешь, что деревня. Больше похоже на какой-нибудь немецкий городок. В интернете, куда я перед отъездом залезла узнать, что представляет из себя поселок, сведений о Логе было до обидного мало. Упоминалось только, что он основан на месте волчьего урочища. Помещикам Брагиным. Его усадьба, кстати, сохранилась до наших дней. И сейчас в ней находится музей. И что в поселке проживает полторы тысячи человек. Школа, дом культуры, больница и администрация. Вот и все общественные учреждения. Между прочим, наличие больницы в таком небольшом поселке меня удивило. Вроде их сейчас везде закрывают, а тут почему-то оставили. От размышлений меня отвлек шум работающего двигателя. Я оглянулась и увидела, как из того самого дома, что показался мне относительно скромным, выезжает машина. Калина. У моего бывшего соседа по коммуналке была такая же. Йоркий красный автомобиль ехал быстро. И когда он поравнялся со мной, я увидела, что водитель девушка. Я успела разглядеть длинные русые волосы, спадающие на обтянутую бежевой водолазской грудь. Пухлые губы, ровные темные брови, аккуратный носик. Внешность незнакомки была из тех, что сразу привлекают внимание и запоминаются надолго. Бывают же такие красотки. Наверное, у моей соседки отбою от кавалеров нет. Калина, не сбавляясь скорости, свернула направо, к супермаркету. Правда, не остановилась рядом с ним, а помчалась дальше. А я, понаблюдав за тем, как она исчезает вдали, направилась к аптеке. В небольшом светлом помещении было тепло и пахло лекарствами и мясным супом. Странная смесь. Похоже, пожилая аптекарша, что смотрела на меня поверх сидящих на кончике носа очков, принесла из дома обед, который и благоухал теперь на все помещение. Желудок обиженно взвыл. Ну да, я не часто балую его мясом. Но это же не повод меня позорить. «Доброе утро», – улыбнулась аптекарша, стараясь заглушить голодные рулады. «Здравствуйте», – кивнула та, продолжая разглядывать меня так пристально, – что это казалось невежливым. Хотя чему я удивляюсь? Поселок маленький. Скорее всего, тут все друг друга знают. И вдруг новое лицо. Конечно, тетушка заинтересовалась. Я обвела глазами высокие стеклянные витрины, заставленные яркими упаковками. «Что-то хотели?» – спросила аптекарша, и в ее голосе появились прокурорские нотки. А взгляд стал еще более въедливым. Я даже опешила. «Ну и тетя. Ей бы в каком-нибудь ФСБ работать. «У вас есть ларет один?» «Сто рублей», – заявила аптекарша, достав из шкафчика небольшую упаковку таблеток. «Сколько?» Я удивленно уставилась на знакомую коробку. В последний раз она стоила рублей 60 не больше. 120 невозмутимо повторила тетка и поправила очки. «Так что пробивать?» «Да, похоже, тут не только дома большие. Вот что значит поселок для богатых». Я вздохнула и полезла в кошелек за карточкой. Одну «Что?» «Одну упаковку», — повторила аптекарша. И в ее словах я расслышала всю ту же недоверчивость. «Да», — широко улыбнулась в ответ, привычно не реагируя на чужой негатив. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на всякие глупости. Тетка молча пробила таблетки. Я расплатилась и уже собиралась уйти, когда услышала резкий вопрос. «А вы к кому приехали?» «Да, прямолинейно, однако». «К себе», — обернувшись, сообщила любопытной дамочке. «К себе?» Тонкие выщипанные брови поднялись, собрав невысокий лоб некрасивыми морщинами. «Вы живете в логе?» «Вас это удивляет?» ну что за народ? Вчера мачо недоумевал, сегодня вот аптекарша». «А на какой улице?» «А вы с какой целью интересуетесь?» Подпустив голос ироничной любезности, уставилась в светло-серой, отдающие зеленью глаза. «Я всех местных жителей знаю», убежденно заявила тетка. За последние несколько лет у нас никого чужих не было, и дома не продавались. А я и не покупала. Мне дом по наследству достался». «Это чей же?» «Ковалева Дмитрия Петровича». «Я решила, что будет лучше, если аптекарша выяснит интересующие ее сведения и поделится ими с односельчанами. Нужно же как-то вливаться в местное общество». «Митя?» – задумчиво переспросила тетка. Вглядываясь в мое лицо так внимательно, будто пыталась обнаружить в нем сходство с неизвестным мне родственником. Зря старалась. На старой фотографии, которую я сумела отыскать на чердаке дома, никакого сходства и близко не было. Дмитрий Петрович был огромным, темноволосым мужчиной, с грубыми, словно вырезанными из камня чертами и пудовыми кулаками. А я – среднего роста, рыжая, симпатичная. Нет, совсем ничего общего. «Вон оно как!» – протянула аптекарша. «Значит, наследство получили. И что? Сколько за дом просите?» «Да что ж такое-то? Они что, сговорились?» «Я его не продаю. Я здесь жить буду», – заявила вредной тетке и потопала к двери. В ответ донесся какой-то странный сдавленный звук. Но я не стала оглядываться и вышла из аптеки. Егор «Егор Николаевич, вы не понимаете. Это не женщина, это терминатор какой-то». «Мышей она не боится. Привидений тоже. Ее даже мистикой не испугаешь». Парни переминались с ноги на ногу, поглядывая на меня настороженно, с опаской. «Правильно, между прочим, опасались. Мне эта девчонка вот уже где. Как кость в горле застряла, и никак ее оттуда не достать». «И что?» – посмотрел на молодняк. «Мы не знаем, что делать». Покаянно вздохнул лёха Кучерявый, склонив свою кудрявую голову. «Бывает же такое?» Фамилия в масть пришлась. «Да? Десяток здоровых лбов не может справиться с одной мелкой вздорной девчонкой?» «Мелкой, рыжей и дурной», – добавил про себя. И тут же вспомнил, с каким вызовом Ника в глаза смотрела. «Больше сюда не приходите». Можно подумать, великое удовольствие к ней таскаться. Хотя фигурка у нее ничего. Как она бедрами восьмерки выписывала. Не отказался бы еще разок посмотреть. Перед глазами мелькнуло яркое воспоминание. Обтянутый джинсами аппетитный зад. Завязанная под груди рубашка. Смешные косички. Мля, нашел, что вспоминать. Под этими косичками мозгов ни грамма нет. Егор Николаевич, да она на всю голову больная. Словно подслушав мои мысли, затарахтел сотник. Представляете, уставилась на меня и спрашивает. Чего вылупился? Это среди ночи-то. Другая бы уже верещала от страха. А это – хоть бы хны. «Витя, не пытайся оправдать свою неудачу. Я вам что велел? Чтобы к Новому году этой особы здесь не было. А вы?» тогда Нового года еще два дня», – подал голос молчаливый до этого Родька. «И?» «Мы постараемся», – в разнобой ответили мальчишки. «Ответ неправильный», – покачав головой, внимательно посмотрел на молодняк. «Стоят, вздыхают, на лицах растерянность». От былого азарта ничего не осталось. Неужели не смогут с девчонкой сладить? Может, Сэма к ней отправить?» Почему-то эта мысль вызвала резкое отторжение. Чада вскор на расправу. Он даже рассуждать не будет. Выкинет мелкую из поселка. Еще и пинка для ускорения даст. Нет, не стоит. Нужно, чтобы девчонка сама уехала. По-хорошему. «Ну?» – посмотрел на парней. Те переглянулись и замялись. «Даю вам сутки» и чтобы послезавтра духу ее здесь не было». Мальчишки молча кивнули и потянулись из кабинета, а я раздраженно покосился в окно. Проклятый старик! При жизни ехидный был, и после смерти изловчился подгадить. Где он только откопал эту девчонку? С роду бобылем жил. Ни баб, ни детей, ни прочих родственников. Сколько лет воду мутил, сладу с ним не было, а помер, и снова проблемы. Вспомнился въедливый взгляд деда Митяя. Презрительно поджатые губы. Обещание устроить всем сюрприз. Что ж, ничего не скажешь. Устроил. Как отгенки услышал, что у нас гости, сам решил посмотреть, что за птица такая. А уж когда девчонку эту посреди поселка увидел, сразу почувствовал какой-то подвох. Сидит на чемодане, по сторонам озирается, глазищами своими сверкает и перчатки в руках комкает. Волнуется. Ну а когда она адрес назвала, поначалу не поверил. Митяй огромным был, темноволосым, а тут малышка, мелкая, рыжая, вёрткая, племянница. Какая она племянница? Что ж я волка от человека не отличу? Хотя, если судить по мерзкому характеру, тут бы и сомнений не возникло. Два дня меня динамит. Мой дом не продаётся. Я рассерженно хмыкнул. Дом. Не дом, а куча хлама. Снести его и забыть. И о несносном старике, и о глупой девчонке. Где он ее только раздобыл? Отложил бумаги, снял очки и потер глаза. Шестые сутки без сна. Устал, как собака. Сейчас бы завалиться в баньку, а потом проспать пару дней кряду Так нет. Не успел за крецким разобраться, как новая проблема нарисовалась. Мелкая, рыжая, языкостая. С характером. Чего она в нашей глуши забыла? Кот у нее такой же. Бойцовский, хоть и крошечный. Как там она его называла? Какая-то смешная кличка. Перед глазами снова возникло весёлое веснушчатое лицо. Ясные серые глаза, яркие и вьющихся прядей. А ещё мелькнувшая в вырезе сорочки грудь. Крепкая, полновесная, аппетитная. Такую в ладонях сжать – одно удовольствие. На какой-то момент я почти ощутил в руках эту приятную спелую тяжесть. Вот гадство. Мысли тут же повернули не в ту степь. «Нужно подумать о чем-то другом. О работе, например. Или о грядущем празднике. Завтра надо не забыть парней за деревьями отправить. Пусть в центре перед администрацией ель поставят. Да и въезд в поселок тоже бы неплохо украсить. Зима – наше время. Нельзя об этом забывать». Неожиданно повеяло чем-то уютным, теплым, живым. Я будто наяву увидел просторную комнату. Пламя свечей. Услышал треск полени в камине. Ощутил аромат ванилия. А потом им на смену пришли нежные губы, смеющиеся глаза, серые, теплые. И остро захотелось избавиться от постылого одиночества, ощутить рядом родную душу, почувствовать вкус простого человеческого счастья. Я помотал головой. Бред! Совсем от недосыпа крыша поехала. Человеческое счастье ему подавай. Губы скривила усмешка. Ладно, хватит лирики. Пора заканчивать с этой глупой историей. «Завтра же вручу девчонке деньги, и пусть уматывает отсюда по добру-поздорову». по здорову. «Завтра». «Нет, завтра поздно будет. Нужно сегодня зайти». «Точно. И еды какой-нибудь взять, а то помрут еще с голоду. Совесть потом замучает». Я прошел на кухню, где вкусно пахло щами и мясом, и спросил у домработницы. «Мария Николаевна, что там у нас на ужин?» «Венские отбивные, картофель пай, салат из овощей и сладкий пирог». Отозвалась та, вынимая из духовки противень, от которого шел нежный яблочный дух. «Заверните». «Егор Николаевич, что вы сказали?» Тётя Маша посмотрела на меня с недоумением. В добрых серых глазах отчетливо читалось, А не спятила ли Альфа от недосыпа? «В смысле, упакуйте во что-нибудь, я собой возьму», пояснил, сопровождая свои слова соответствующими жестами. «С собой», машинально повторила моя бессменная помощница. «Пришла и отнесу. «Голодает там. И кот вместе с ней». Тетя Маша всплеснула руками. «Ах, да что же это я? Сейчас, Егор Николаевич, все сделаю». Она засуетилась. Принялась укладывать еду в судочки и контейнеры. Торопливо бормоча. «Я скоренько, Егор Николаевич. Вот еще мясца положу и пирог. Да и салатик не помешает. Бедная девочка. Каким ветром ее к нам занесло?» «Каким? Явно не попутным. И лучше бы вообще не заносила. Всем бы спокойнее было». «Мне так уж точно». «Еще и кот голодный, бедняжка», приговаривала Мария Николаевна. И мне почему-то послышалась в этих словах добрая насмешка. Правда, я предпочел ее не заметить. Через десять минут все было готово, и я, подхватив пакет, вышел из дома. Ника. Дверь с трудом, но поддалась моим усилиям. Я смогла, наконец, выбраться из подвала. Руки дрожали, в горле пересохло. Голова кружилась, но я шла вперед, переступая через цементную крошку и обломки кирпичей. Никого, ни одного человека. Куда все подевались? «Эй!» – не смело позвала я. Звук разнесся по пустому дому и пошел гулять по нему страшным эхом. «Кто-нибудь! Отзовитесь!» Ответа не было. Да я, если честно, его уже и не ждала. «Вы меня слышите?» Я спотыкалась. Но продолжала идти вперед к большому залу, и чем ближе подходила, тем отчетливее понимала, что ничего хорошего меня не ждет. Понимала, но отказывалась в это верить. Вечер снова застал меня за ноутом. Статья о полезных ископаемых продвигалась туго. Пришлось перелопатить кучу информации. В голове уже шумело от ее переизбытка, но дальше нескольких абзацев дело не пошло. «Хм-хм!» Услышав за своей спиной знакомый звук, даже оборачиваться не стала. «Ну, волчок! Ну, предатель! Мог бы хоть разочек гавкнуть, уж не говоря про то, чтобы в ноги этому наглецу вцепиться, или в то, что повыше!» Очередное предложение. Развернувшись, устало подняла глаза на визитера. «Вы очень догадливы!» хмыкнул тот. Отодвинул ноутбук и принялся выставлять на стол какие-то судочки и контейнеры. «Это что?» Я недоуменно смотрела на все увеличивающуюся гору. Ее хватило бы, чтобы накормить роту солдат. Интересно, это все мне? С чего бы такая доброта? Как там? Бойся донайцев, дары приносящих? Похоже, один из таких донайцев как раз стоит напротив». «Ужин», – невозмутимо ответил незнакомец. Он быстро открыл крышки, достал из шкафчика вилку и нож. Положил передо мной и коротко приказал. «Ешьте!» Я молча смотрела на него и не торопилась браться за приборы. По комнате поплыли мясные ароматы, а я давилась слюной и судорожно пыталась понять, что все это значит. «Купить меня решил? Или я выгляжу такой голодной? А может...» «Ну?» – оборвал мои размышления нетерпеливый вопрос. «Вы долго медитировать будете?» В голосе незваного гостя послышалось раздражение. «Странный человек. Разве так с подношениями приходят? «Слушайте, вы не похожи на представителя благотворительной организации». Я подперла голову кулаком и уставилась в гипнотизирующие янтарные глаза. Что-то с ними было не так. Цвет этот? Или узкий зрачок? «Нет!», Нет. – удивленно поднял бровь мой незнакомец. «Нет», – твердо ответила я. «Даже не знаю, что вам сказать», – хмыкнул мужчина. Он провел ладонью по волосам. И этот жест показался таким знакомым. Словно бы мы с Мачо знали друг друга много лет. Решили меня устранить, не поддавшись эмоциям, посмотрела на гостя. «Что?» – поперхнулся тот. «Отравить», – любезно подсказала я. «Язва!» – вспыхнул незнакомец. Торгаш не осталась в долгу. Мне достался гневный взгляд. Мачо выругался сквозь зубы и широко шагая пошел к выходу. А я смотрела на то, как он уходит, и испытывала непонятное сожаление. И чего, спрашивается, нарывалась. Посидели бы, поговорили, может, чаю попили бы. Дверь грохнула о косяк, и на улице послышались приглушенные ругательства. «Иди, иди!» – буркнула я, пытаясь заткнуть не в меру чувствительную совесть. «Не надо нам никаких подачек, сами проживем». «Мряу!» Крыся, дождавшись ухода незваного гостя, целенаправленно двинулся к столу. «А тебе лишь бы поесть!» – с укором посмотрела на Кошарика. предатель мол в голосе крысе прозвучало явное недоумение. «Типа я-то тут при «Да уж, обиды обидами. А насчет покушать крыся – не дурак. Впрочем, я тоже». В итоге, через полчаса, мы с Кошариком сыто поглядывали друг на друга и благостно улыбались. Вернее, я улыбалась, а крыся довольно жмурился. А что? После вкусного ужина жизнь налаживалась прямо на глазах. Я помедитировала еще немного. А потом убрала в холодильник большую часть провианта. Сварила кашу, выложила в нее несколько кусков мяса, сдобрила все маслом и пошла кормить волчка. «Эй, ну ты где?» Вредный пес не отвечал. «Волчок, ты что, кинуть меня решил?» Тишина. «Ну, как хочешь. От такой каши отказываешься?» Никто не отозвался. Я подошла к калитке и выглянула на улицу. «Волчок!» Пса нигде не было. «Вот паразит сбежал!» Я оперлась на забор и принялась рассматривать соседский дом. Окна его горели приветливым жёлтым светом. И мне ужасно захотелось заглянуть в них и посмотреть, как живёт та незнакомка, которую я видела утром. Наверное, у неё большая семья, муж, дети. Вон санки у забора стоят, а рядом с ними футбольный мяч валяется. Я представила, как всё семейство собирается за круглым, покрытым разноцветной скатертью столом. Как весело смеются малыши. Как, в этот момент, прервав мои мечты, К дому подъехала знакомая уже ярко-красная Калина. Из нее вышла та самая девушка в короткой кожаной косухе и узких джинсах. Она исчезла за калиткой, а спустя пару минут большие железные ворота со скрипом разошлись в стороны, и соседка, нырнув в машину, заехала внутрь. Любопытство заставило меня приподняться на цыпочки и вытянуть шею. Я успела разглядеть очищенный от снега двор и красивый кованый фонарь, болтающийся над входом. А потом ворота закрылись отрезая меня и незнакомку, и жизнь соседского дома. И вскоре я услышала щелчок дверного замка и звонкий мальчишеский крик. «Мам, ну наконец-то! Я уже заждался!» «Не стой на холоде, иди в дом!» донесся до меня негромкий мелодичный голос. «Я тебя подожду!» «Никита, я кому сказала? Марш в сене!» «Я машину в гараж загоню и приду!» В ответ раздалось какое-то невнятное бормотание. Грохнула дверь и послышался звук мотора а потом все стихло. И мне стало грустно. Кусочек чужой жизни, мелькнувший всего на миг, заставил остро почувствовать свое одиночество. Волчок! Не желая грузиться ненужными мыслями, громко позвала я. Но вредный пес и не думал отзываться. Постояв для порядка, еще пару минут вернулась к дому. Оставила миску в сенях и захлопнула за собой дверь. Кровь была повсюду. На полу, на стенах, даже на стеклах окон на уцелевших стеклах. Большая часть осыпалась осколками и сейчас хрустела под моими шагами. Кровь казалась неестественно темной, и ее было так много, что я почувствовала, как горло подкатила тошнота. Рука взметнулась к губам. Душа на корню зарождающийся крик. «Нельзя! Нельзя шуметь! Нельзя плакать! Нельзя выдавать свое присутствие!» Я давилась слезами и осторожно ступала по скользким плитам понимая, что сейчас увижу и одновременно надеясь, что не увижу ничего из того, о чем кричала душа. Это все сон. Кошмар. Неправда. Этого не может быть на самом деле. Только не со мной. Только не с нами. Ночью поднялся ветер. И в доме похолодало. Сквозило из всех щелей и даже из-под пола. Я закуталась в одеяло и пыталась согреться. Тщетно. Хиленькое покрывало почти не давало тепла. Я вертелась, крутилась, искала удобное положение, но сон не шел. Крыся давно уже дрых на подушке, а мне не спалось. Мешали какие-то странные шорохи, стуки и звуки, раздающиеся под окном спальни. То ли завывания, то ли стоны, а может и всхлипы. Похоже, местные привидения решили устроить для меня персональный концерт. Я укрылась головой и попробовала отвлечься. Скоро Новый год. Мандарины, конфеты, запах хвои. Надо бы елку найти и какие-нибудь игрушки. И в магазин выбраться. А еще неплохо бы основательно проверить чердак. Может, там чего интересное в старых коробках хранится. Кажется, в одной из них я даже посуду видела. Что-то вроде красной керамики. Нужно будет повнимательнее посмотреть. А то после крысиного набега у меня только пара тарелок и одна кружка остались. А еще сарай во дворе есть. В него бы тоже заглянуть не мешало. Вдруг что полезное обнаружу. Под эти нетерпеливые размышления я и задремала. Снилось что-то приятное, давно забытое. Теплые объятия, ласковые прикосновения, нежная истома. Проснулась до рассвета и, не открывая глаз, улыбнулась. Эх, если бы реальность могла подарить мне хоть малую часть ночных ощущений. Я протянула руку, собираясь взять с тумбочки телефон. Но вместо него нащупала густую шерсть. Влажный нос, мохнатые уши. «Волчок, а ты не обнаглел?» Бессовестный приблуда растянулся на моей постели и дрых без задних ног. «Эй, это моя кровать!» Я попыталась спихнуть беспардонного постояльца. Тот дернул головой и придвинулся ближе. Разве что лапы на меня не закинул. «Да, и как это называется?» Желтый глаз открылся и посмотрел на меня с укором. Казалось, пес недоумевает. Чего мне не спится? «Волчок, пошел отсюда!» Не выдержала я. «Только кобелей мне в постели не хватало!» Во взгляде интервента мелькнуло удивление. «Да, да, убирайся!» Я попыталась столкнуть тяжелую тушу на пол, но сил не хватило. Волчок даже с места не сдвинулся. «Ладно, не хочешь по-хорошему? Сейчас воды принесу и устрою тебе холодный душ». Я завозила, собираясь, лезть с кровати, но волчок лениво поднял лапу. Уложил ее мне наталью и подгорнул к себе. «Что за...» и отпусти меня! Немедленно!» От возмущения я даже не сразу сообразила, что произошло. Волчок поднял морду, пристально посмотрел мне в глаза и вздохнул. Натурально вздохнул. В темно-желтых глазах мелькнуло какое-то странное выражение. И мне вдруг показалось, что я слышу усталый мужской голос. «Ну что ты суетишься? Успокойся и ложись спать. Рано еще!» И я успокоилась, и легла и провалилась в сон. И во сне мне снова было тепло и уютно, как в детстве.